шестая». «Ты там все?» – спросила Мария, когда мы встретились на перекрестке. «Вроде да», – устало ответил я. «А где Катя?» – спросила Магичка, озираясь по сторонам. «Вроде бы она должна была там заканчивать», – сказал я и махнул рукой в сторону улицы, куда пошла моя сестра. В этот момент, среди фонаря, я увидел, как ее фигурка выползает из калитки и без сил падает на скамейку под забором. У меня словно открылось второе дыхание, я рванул в ее сторону практически галопом. Давно я не сдавал нормативы по бегу на четверть километра. Сегодня точно побил бы собственный рекорд. Катя! Крикнул я ей, избавляя от скорости, остановился прямо перед ней. Катя, ты как? Она сидела на скамейке, прижавшись спиной к забору и закрыв глаза. Свете фонаря ее лицо казалось особенно бледным. Я пощупал пульс на сонной артерии, частый и слабый. Тогда я сел рядом и стал делиться с ней остатками энергии. Хорошо, что успел подзарядить ядро до половины. Слышал приближающиеся топот детских ног. Как она? спросила Мария, пытаясь восстановить дыхание. «Истощилась почти под ноль», ответил я, наблюдая, как в ее ядре уровень энергии поднимается к четверти. «Берет плохое со старшего брата», ухмыльнулась Мария. «А с кого же еще брать?» «Человек старался, а ты за свое», огрызнулся я. Мария плюхнулась на скамейку по другую сторону от Кати и тоже собиралась поделиться энергией, но Катя открыла глаза. «Вы здесь?» спросила она слабым голосом, озираясь. «Что-то я устала немного». «В ядро заглядывать не пробовала?» — решила подколоть магичка. «Говорят, помогает!» «Что-то я заработалась, не уследила!» — вяло улыбнулась Катя. «Мне уже лучше, сейчас немного помедитирую и смогу идти!» Я тоже решил не терять времени и занялся медитацией. «Смотреть не заснить тут!» — усмехнулась Мария, вздохнула и затихла. Видимо, принялась рассматривать звезды, которые в деревне всегда видно гораздо лучше, чем в городе, где так много светового шума. На полное восстановление нам с Катей понадобилось меньше десяти минут. Потом несколько минут мы вместе с Марией смотрели на звезды. В детстве я любил сидеть вот так и считать пролетающие по небу спутники. «Ну что, мальчики и девочки, идемте ко мне домой?» — спросила магичка. «Предлагаю сегодня переночевать у меня». Скорее всего, мама, пока мы тут ходим, приготовила ужин, а потом уже ехать обратно в Питер не видишь жизненной необходимости. «Наверное, так и сделаем», — сказал я, поднимаясь с скамейки и подав руку сразу обеим. — Идемте, дамы, нас ждет вкусный деревенский ужин. — А ты зря смеешься, кстати, — сказала Мария, легко встав со скамейки. — Моя мама хорошо готовит. Кое-чему, правда, я ее научила. Сказала, что вычитала в книгах. — Я и не думал смеяться, — возразил я. — Говорю очень серьезно. Деревенскую еду обожаю. Она хоть и без изысков, но обязательно от души. Так непринужденно болтая мы дошли до дома Марии, где нас уже ждала толпа благодарных сельчан. Я даже немного оторопел, когда увидел, что все они пришли с какими-нибудь подношениями. У всех в руках были сумки, мешки, сетки с куриными и гусиными яйцами. Даже свежеиспеченный корова имелся. Вещать вызвался один старик, которого я вылечил полчаса назад. Он был тогда в очень плачевном состоянии, сейчас уже уверенно стоял на ногах, даже сюда пришел. «Вы же Александр Петрович Склифосовский, все верно!» Решил на всякий случай уточнить старик. «Все верно!» – кивнул я, не зная даже как прокомментировать этот флешмоб. От всего нашего села приносим вам свою глубочайшую благодарность, заявил старик, а у самого по щеке скатилась слеза. Вы уже второй раз наше село спасайте от погибели. Дай вам бог здоровья и успехов в вашем нелегком деле. И примите, пожалуйста, наши скромные дары от чистого сердца. Ну что вы, право же, не стоило, бормотал я, пока к нашим ногам складывали подношения. Крова вручили в руки, в кучу складывать не стали. Одна женщина принесла живого кролика в клетке, другая гуся держала на руках. И как они себе представляют, что мы с ними должны делать? — Так, живность родителям отдашь, — сказала тихонько Мария, ткнув ее пальцем в плечо. — Ага, как же, — усмехнулась она. — Пусть у тебя по госпиталю бегают. Мы поблагодарили сельчан, пожелали им крепкого здоровья, и те устремились по домам, оставив нас наедине с подарками. — Ну и куда все это девать? — спросил я, и тут же словил недовольный взгляд магички. — Нет, я, конечно, очень польщен, но я реально не знаю, что мы с этим всем будем делать. «А давай гусы не домой отвезем», — предложила Катя. «Они с Катангенсом подружатся. Ты только посмотри, какая она хорошая». Доказательство своих слов она погладила птицу по голове. Та издала пару невнятных звуков, но вела себя спокойно. «Отличная идея», — кивнул я. «Она выдернет ему хвост при первой же встрече». «Давай так сделаем», — предложила магичка, пытаясь разобраться, что где лежит. «То, что, возможно, складывай в машину». «Деревенские продукты в городе не помешают. Эти красавчиков я и правда родителям отдам. А кровать хорошо упакуем, и завтра родителям на стол поставите». «Кстати, о родителях», — сказал я и достал телефон из кармана. Информация о том, что мы не едем в поздний час домой, а переночуем у родителей...» Марии маму полностью устроила. «Это лучше, чем по ночам ездить», — сказала она. «Спокойной ночи. Позаботься о Кате». «Обязательно, мам», — сказал я и положил трубку. «Все, что нужно забрать домой, я временно сложил в переднюю часть салона». А через заднюю дверь начала вытаскивать все, что накупили днем. В три захода мы вынесли все это добро в дом. Брат и сестра Марии еще не спали, и нам довелось неоднократно слышать радостные возгласы, пока Мария доставала из мешков подарки один за другим. Мама Магички стояла с выпученными глазами, видимо, пытаясь представить, сколько все это стоит. «Я работаю на правительство, мам», — сообщила ей Мария, продолжая раздавать вещи. «Там хорошо платят». Бедная женщина после этих слов и вовсе чуть не свалилась в обморок. Благо, ее вовремя успел подхватить супруг, которому пришлось бросить на пол новую спецовку, которую он успел оценить по достоинству. Когда подарки закончились, все наконец-то сели за стол. У меня к этому времени разыгрался такой аппетит, что я уже ел бы руками борщ, не то что картошку. Мария оказалась права, ее мама знатно побаловала нас разносолами и блюдами из печи. Правда, в доме теперь стало реально жарко, несмотря на открытые окна. Думаю, что на чужой кровати не высплюсь. Но накопившаяся усталость и, скорее всего, свежий воздух, сделали свое дело, спал, как младенец. Когда проснулся, на улице было уже светло, на часах восемь. С кухни тянуло свежесваренной кашей. «Пшенная, со сливочным маслечком, обожаю!» Совсем забыл уже о таких простых вещах. Надо будет дома ввести традицию подавать на завтрак кашу. Стоило только выехать на трассу, как к земле прильнул непроглядный туман. Этого мама не предусмотрела. Включил все фары ехал еле-еле, Расчетное время прибытия в северную столицу отодвинулось минимум на час. — А приобретение собственного жилья не думала? — спросил я у Марии. — С твоими деньгами выбор довольно широкий. В прихожей поставишь своего орла. — Саш, ты попробуй себе представить, — начала говорить магичка. — Шестилетняя девочка живет одна в огромном доме. Я тогда с этим орлом в обнимку ходить везде буду. — И это, — говорит боевой маг, — который с новыми амулетами легко уделает чуть ли не взвод грабителей, — сказал я, улыбаясь. «Можно у Поджарского заказать охранные артефакты, которые будут и периметр контролировать, и от проникновения защищать. И общаться я буду с артефактами», — ухмыльнулась Мария. «Замуж ран пока». «У меня есть один вариант», — сказал я, достал телефон из кармана и набрал Настю. Для начала я объяснил ей, о чем идет речь, потом переключил телефон на громкую связь. «Давай лучше ты будешь жить у меня», — предложил ей Настя. «Во дворце места более чем достаточно, не то что у Виктора Сергеевича». Я даже не буду возражать, если ты в прихожей этого орла поставишь». «Ты серьезно?» – с сомнением спросила Мария. Глянув на нее в этот момент в зеркало заднего вида, я заметил улыбку. Идея магички явно понравилась. «Абсолютно», – сказала Настя, я по голосу услышал, как она улыбается. «Так что, если ты в усадьбе с делами закончила, давай перевезем вещи». «Тогда придется ехать к тебе в усадьбу. Я в Питер налегке приехала». «Сегодня заедете?» – обратилась Настя ко мне. «Пока в город не въехали, а это несложно», — ответил я и через пару километров повернул на Кольцевую, потом в сторону загородного имения Вишневских. Естественно, на перевозе вещей мы не успокоились. Вернувшись обратно в Питер, сначала поехали за Орлом на склад. Но и это не самое интересное. Надо было еще установить Орла в прихожей, причем на пол нельзя, неуважение к предкам. Настя поставила на уши слуг, и они принесли высокий постамент, на котором стояла когда-то большая антикварная ваза. «На нем...» Орел смотрелся идеально. «Ну вот, теперь тебе точно никто не украдет», — сказал я, глядя на орла, но адресуя фразу Магичке. «Господи, да кому он нужен, такой тяжелый?» — сплеснув руками, сказала Настя на прислуга. Серафима и покачала головой, продолжая рассматривать покрытый позолотый массивный оберег. «Не он, а она!» — поправил я Серафиму и кинул в сторону Марии. Похоже, мой кивок замечен не был. «Хотите сказать, что это орлиха?» Удивилась женщина, обходя орла с другой стороны возможно, искала половые признаки. «Серафима, накройте нам, пожалуйста, обед в оранжерее», — вмешалась Настя. Вовремя переключив прислугу в другое русло, пока процесс идентификации пола птицы не зашел слишком далеко. Никифор прикатил багажную тележку, и мы сложили туда вещи Марии. Настя сказала ему, куда это везти, назвав комнату по каким-то приметам. «А я ее потом найти смогу?» — спросила магичка, провожая вещи взглядом. «Я тебя потом отведу», — сказала Настя, рассмеялась, увидев обеспокоенное лицо новой соседки. «А сейчас идемте в оранжерею, полюбуемся зеленью, покажу новые цветы». Пока шли к западной лестнице, Мария вертела головой и старалась запомнить дорогу. «Странно, в загородном имении дворец еще больше, а тут она боится заблудиться». В оранжереи нас и правда встретил новый цветник, благоухающий сказочными ароматами. Катя сразу направилась к миниатюрному бассейну. Посмотрев с минуту на рыбок, она обратилась к магичке». «Подойди, кое-что покажу», — сказала Катя, продолжая смотреть на рыбок. «Мне это уже стало интересно, я подошел ближе». «Смотрите», — кивнула Катя на бассейн, но руки к нему уже не подносила. В кристально-прозрачной воде хаотично перемещалась дюжина золотых рыбок. Потом они выстроились в идеально ровную шеренгу, потом в колонну по трое. «Да, ровно дюжина. Следующей фигурой танца был хоровод, причем боком, потом вальс парами». «Молодец», — объявила Мария, показав большой палец. Рыба косилила, теперь тренируйся на кошках». «Или хоть бы на бурундуках для начала», — ухмыльнулся я. «Промежуточный этап». «Нет уж», — возразила Катя и помотала головой. «Махнатых жалко. Лучше уж тогда воробьи, потом голуби». «Тоже неплохо», — улыбнулась Мария. «Так потихоньку доберешься до собственного беспрекословно подчиняющейся армии убийц». «Типун тебе на язык!» — вскрикнула Катя. «Не бывать этому!» У Кати на глаза навернулись слезы, а выражение лица одновременно отображало ярость и страх, Нижняя губа задрожала. «Ну ладно тебе», — пробормотала магичка, испуганно круглив глаза. «Я же просто пошутила, поняла, что зря я больше не буду». Я заметил, что Катя уже не так просто уговорить, обнял ее и прижал к себе. Напряженное лицо Марии расслабилось, она вздохнула и отошла в сторону. «Котенок», — тихо сказал я сестре на ушко, нежно гладя по голове, «ты должна уметь контролировать свои эмоции. Подобные провокации от чужих людей ты будешь слышать гораздо чаще. И если ты сама с собой перестанешь справляться...» Тогда будет уже реальная проблема. «Прости меня, Саш», — сказала Катя и шмыгнула носом. «И ты, Мария, прости. Я тоже больше так не буду». Значит, мне не показалось. Катя почти неосознанно стала давить на магичку. Хорошо, что та не совсем обычный человек, устояла. Теперь стороница отошла подальше. Но вряд ли это поможет. «Так, девчонки», — сказал я и жестом подозвал Марию ближе. «Давайте договоримся так. Одна не провоцирует, а вторая не пытается использовать при этом свой дар». «Ты знаешь, Саш, — сказала Катя, уже полностью успокоившись и отстраняясь от меня, — лучше наоборот пусть провоцируют, чтобы я тренировалась. Не реагировать». «Точно! — рассмеялась Мария. — Буду твоей тренировочной кошкой. Даже при необходимости могу сказать мяу». «Лучше не надо! — рассмеялась теперь и Катя. — А то я тебя с катангенцем перепутаю». «Я не рыжая! — возразила Мария». Словесная баталия могла бы продолжаться долго, но в это время открылась дверь, и Серафима с Никифором вкатили тележку с подносами. Ужин они подготовили знатный и душевный, не хуже деревенского, но более изысканный, статусный. Все равно деревенский был как-то роднее. Даже ностальгия по тем годам, когда я в детстве проводил все лето у дедушки с бабушкой. Дом, милый дом, наконец-то. Выходные пролетели, как фантик от над Невским проспектом. Что там мама говорила? «Отоспитесь?» «Очень смешно. Надо хоть сегодня лечь раньше спать, но надо еще прогул отрабатывать». «Вчера я с золотым амулетом не занимался». «Вот это вы съездили за покупками», — усмехнулась мама, встречая нас с Катей в прихожей. «Что там у вас приключилось? Что пришлось ночевкой оставаться?» «Ох, мама», — произнес я, отдав плащ Маргарите и сняв ботинки, — «покой нам только снится». Я рассказал про борьбу с эпидемией тяжелых пневмоний в Никольском. «Знакомая картина», — сказала мама, погрустнев. «С папой когда-то тоже с таким боролись». Почему-то эта разновидность гриппа очень любит именно межсезонье, особенно весну. Может быть, авитаминоз играет роль. Но чтобы столько заболевших по пневмонии, уже перебор. «Думаю, что это тоже диверсия наподобие брюшного тифа и чумы?» – насторожился я. «У меня возникали подобные мысли, но я сразу их отмел. Если бы это было умышленное заражение, то микроб был бы еще более злым». «Что я могу тебе сказать, Саш? сказала мама и вздохнула. «Все может быть». Ты доложи все-таки утром эпидемиологам, пускай разбираются. «Неужели тот сумасшедший ученый ставит новые эксперименты на людях?» — спросил я, наверное, даже больше у самого себя. И чем, интересно, провинилась именно Никольская? «Возможно, что не только оно», — справедливо ответила мама. «Это просто то, что видел ты. Как же хочется, чтобы все это было не так». «А ты случайно не знаешь, где можно найти информацию по вспышкам осложненного гриппа за последние лет десять?» — спросил я, решив уже для себя с этим разобраться. — Вот как раз у эпидемиологов и можно поинтересоваться, — ответила мама. — Там у папы есть старый знакомый, с которым он когда-то работали бок о бок. — Скажи ему утром, чтобы с ним связался. — А папа уже спит? — поинтересовался я, глядя, как Катя тискает катангенса. А тот даже и не сопротивляется, только громко мурчит. — Что самое странное, по-моему, спит, — улыбнулась мама. — Хотя он редко ложится раньше одиннадцати. «Значит, за завтраком поговорим», — сказал я. «А нам тоже пора на покой». «Правильно», — улыбнулась мама. «Завтра понедельник, и вполне возможно тяжелый день». Мы с Катей поднялись на второй этаж. Она так и ушла в свою комнату с начинающим засыпать котом на руках. Я, наконец, снял сюртук и собирался уже достать золотой амулет из тайника, как глаза совершенно случайно воткнулись стоящий на полке учебник по эпидемиологии. Судя по состоянию корешка, книга... Частым вниманием к себе не пользовалась. Для изданного более 30 лет назад он неплохо сохранился. Я уселся за стол, включил лампу и решил поискать информацию о формах гриппа в этом мире и упоминании о серьезных эпидемиях.